хребты на нем. По пройденным нами путям, на водоразделе истоков Желтой реки и верхнего течения Голубой мурусу стоит хребет Баян-Хараула, которого восточное продолжение известные под названием гор Дакцы и Солома, протянулись в верст на 400 к востоку от низовья реки Набчета и Улан-Мурени. К западу от этой реки вышеупомянутый хребет разделяется на две части. из которых северные называемая Кукушили, тянется на запад, по распростным сведениям, верст на 600, а южная, именуемая хребтом Думбуре, уходит параллельно северным горам также на запад, верст на 450, от места своего отделения близ реки Хапчик-Улан-Мурени. От этой последней ветви вскоре отходит новый, невысокий горный кряж, известный под названием Цаган-Обо или по-тангутски Лапцы-Гари. Он стоит на левом берегу Мурусу, и протягивается недалеко, но на его продолжении, после небольшого перерыва, появляются новые невысокие горы Кангин, которые, по собранным сведениям, тянутся к верховьям реки Токтуна и Улан-Мурини. А между тем, на правом берегу, той же Мур-Усу, появляются новые, все так же с востока на запад протянувшиеся хребты, каковы Дачин-Дачум, и другой, ему параллельный, достигающий в вершине Джома пределов вечного снега. Притом вся местность начинает еще более повышаться — и достигает, наконец, быть может, наибольшего во всем Северном Тибете вздутие венчаемого громадным вечно снеговым хребтом Танла. Название это может быть приурочено и ко всему описываемому подъему, склоны которого, как северный, так и южный, весьма длинные и пологи. Наконец, еще далее к югу, за речкой Санчу, снова начинается повышение местности, к тибетской деревне Напчу, за которой невдалеке стоит обширный вечно снеговой хребет Самтын-Кансыр, принадлежащие уже, по всему вероятию, крайней, восточной части северной гималайской цепи, открытые пундитом на южной стороне озера Тенгринор. Их общий характер. Прочие горные группы, там и сям разбросанные на плоскогорье северного Тибета, здесь, собственно, говорится о районе нами исследованном, но, по всему вероятию, от него не отличаются по общей характеристике и остальные части северно-тибетского плато, Имеют второстепенный характер, достигают лишь средней высоты и иногда представляют собой только холмы без определенного гребня. Но общий характер здешних как главных, так и второстепенных хребтов одинаков и состоит, первое, в том, что все эти хребты имеют одно и то же направление с востока на запад, следовательно, тянутся параллельно друг другу. Второе, даже главные хребты при своей огромной абсолютной высоте представляют сравнительно небольшую высоту относительную. Третье. В самых больших хребтах высокие, обыкновенно вечно вершины расположены лишь отдельными группами, но не имеют сплошного протяжения на большое пространство. Четвертое. Формы гор, за исключением вечно снеговых, мягкие, недикие, с пологими боковыми скатами и куполообразными вершинами. Поэтому, пятое. Все хребты, как главные, так и второстепенные, удобно доступны, и перевалы через них весьма пологи. Шестой скал вообще мало. Их заменяют россыпи, как продукт разложения горных пород, среди которых преобладают глинистые сланцы, известняки и песчаники. Что же касается довечных снегов, то они встречены были нами всего более в хребтах танла и Марка-Пола. Затем в меньшем количестве вечно снеговые вершины найдены в горах Шуга, Думбуре, Дурзы, Самтын-Кансыр и в хребтах на верховье Хуанхэ. Крайний предел здешних ледников — подобно тому, как и в западном Наньчане, вероятно, близко совпадает с средней высотой снеговой линии. к Тому причины объяснены при описании Саджелского Наньчане, глава 6. Точно измерить эту высоту нам не удалось по причине позднего времени года и приспешности нашего движения по Тибету. Но, судя по положению вечного снега близ перевалов, через хребты танла Думбуре и Маркупола, можно обозначить средний предел снеговой линии в горах Северно-Тибетского плато от 16,5 до 17 тысяч футов. На южном склоне Танла и далее к югу снеговая линия, вероятно, поднимается несколько выше, так как гора Бумза, близ ключа нейр при 17 тысяч футов. Абсолютной высоты совершенно свободно от вечного снега. А на северной стороне гор Джахар, лежащих на правом берегу Верхней Хуанхе, опускается до 15,5 тысяч футов. Равнины В свободных между пространствах на Северно-Тибенском плато раскидываются равнины, более или менее обширные. Они то обозначают собой долины рек, то представляют замкнутые котловины, то, наконец, раскидываются волнистую гладью между параллельными горными хребтами. Почва всех этих равнин глинистая или реже глинисто песчаная, местами галечная, вообще весьма скудной растительностью. Больших лесовых залежей мы не встречали — Сыпучий песок попадается довольно редко, но солончаков много, так что в некоторых даже значительных речках, например, в Напчитай-Улан-Мурини и в Думбурголе, вода имеет соленый вкус. Собственно же, озера осадочной соли, вероятно, редки, и по нашему пути найдены были лишь на левом берегу Мурусу, близ устья Токтанай-Улан-Мурини. По высоким горным долинам, равно как и на всех северных склонах Больших гор, Часто залегают весьма обширные качковатые болота, составляющие характерную принадлежность Северно-Тибетского плато. ОЗЕРА И РЕКИ Северно-Тибетское плато вообще довольно богато орошением, но, как говорено выше, не имеет за исключением лишь небольшой восточной части вод, стекающих к океану. Вся выпадающая влага остается на месте и, помимо испарения, образует многочисленные, нередко обширные озера. Они в изобилии найдены были пундитом Найнсингом при исследовании из Ладака в Лхасу, но по нашим путям, лежащим в районе сточных к океану вод, большие озера не встречались. Вода почти во всех тибетских озерах вследствие их замкнутости и большого испарения соленая. Озерный район заканчивается на западе обширным озером Пангонг или Сомонгалари, а на юго-востоке также большим озером Тенгринор. Первая лежит на абсолютной высоте 14 тысяч футов, последняя, почитаемая святым, поднята над уровнем моря на 15200 футов. Кроме того, на Инсингам открыты большие озера Данграюмчо, Киарингчо и Чаргутчо. последнее нанесенная на маршруте пундита, по расспросам, по всему вероятию, тождественность, показанным на моей карте, по расспросным же сведениям, озером Митык-Джансу за хребтом танла Без сомнения, во внутренности страны лежат еще и другие, нам неизвестные озерные водоемы. Что же касается дотекучих вот на Северно-Тибетском плато, то в районе, замкнутом здесь от моря, реки и речки, по всему вероятию, достаточно изобильные, впадают во внутренние озера. В восточной части того же плато лежат истоки китайских рек Хуанхэ, желтой, и Янзэцзяна, голубой, а также двух индокитайских Салуэна и Камбоджи. В районе нами обследованном ключи реки и речки встречались часто, словом, орошение местности было весьма достаточное. С окраинных северных гор реки текут в Цайдам, где они теряются в Солончаковых болотах. С южного склона тех же гор, то есть, собственно, с хребта Маркупола, равно как с гор Кукушили, Думбуре и со всего северного склона Танла, реки впадают в Мурусу. Наконец, в северо-восточном углу северно-тибетского плато лежат... До сих пор никем еще из европейцев не посещенные истоки Желтой реки, для которых фантазия китайцев некогда отводила место в верховье Тарима. Климат. Климат Северного Тибета, насколько можно судить по немногим нашим наблюдениям, равно как и по расспросам туземцев, характеризуется, во-первых, низкой температурой во все времена года, несмотря на столь южные положение этой страны, во-вторых, господством сильных бурь, в особенности весной, Наконец, в-третьих, крайней сухостью атмосферы осенью, зимой и весной, наоборот, обилием влаги во время лета. Что касается до первого положения, то есть вообще низкой температуры, описываемой страны, то главная тому причина – высокое поднятие над уровнем моря. Ведь даже долины северного Тибета, в общем, немного только ниже вершины Монблана, высшей точки Европейских Альп. Горные же хребты на тибетском плато нередко покрыты вечным снегом. что, конечно, еще более способствует охлаждению атмосферы. Притом описываемая страна лежит внутри обширного материка, вдали от смягчающего климат влияния океана и закрыта с юга громадной гималайской цепью. Словом, все физико-географические данные сложились как нарочно, не в пользу Тибета, но хотя его климат вообще мало заслуживает похвалы, он все-таки не столь ужасен, как повествуют о том индусы и китайцы, привыкшие к благодатной природе своих стран. Сравнительно с последними, Тибет, конечно, поражает дикостью и суровостью, поэтому-то его и окрестили местом вечного холода и снегов. По нашим наблюдениям, производившимся в Северном Тибете лишь поздней осенью и зимой, весь декабрь 1872 года и январь 1873 года,